Глава двадцать четвёртая. Переглянувшись, мы с Никой дружно и тихо выдвигаемся к кабинету. «Именно её жизнь я и хочу защитить!» — ракочет Орендар. «Стоит оставить Леру одну, и она обязательно вляпывается в неприятности. И это здесь, в академии!» Мы с Никой вновь переглядываемся. Я жгуче краснею, она поглаживает меня по плечу. «У мисс Валерии отличный потенциал», — вступает залон. «Глупо зарывать талант. И она усердно занимается», — басит наставник Дарион. «Не надо подрезать ей крылья». От таких слов в груди разливается тепло и наворачиваются слёзы. «Я ничего ей не подрезаю. Я её защищаю от опасностей, и помощники мне в этом не нужны». «Подумайте о будущем мисс Валерии». Вкратчиво начинает изолон, но Арендар перебивает. «Её будущее связано со мной, и это не обсуждается. Она будет жить под моей защитой с минимумом контактов с внешним миром». «У, драконище!» «Меня опаляет гневом. Он собирается запереть меня навсегда?» «Арен, послушай». Довольно мягко обращается к нему Дарион. «Просто послушай». Валерия не дракон, чтобы её источник развивался быстро. Ей надо заниматься в группе. Надо присутствовать при скачках остальных студентов на новый уровень, чтобы её потянуло вверх эффектом синергии. Если ты изолируешь её, прогресс будет слишком медленным. Она не сможет вместе со всеми подчинить оружие. «В этом нет необходимости», — чеканит Орендар. «Когда Лера адаптируется к магии, я переселю её в свою башню. Там она будет в безопасности». Арен почти рычит Дарион. «Она боевой маг с отличным потенциалом. Если дать ей заниматься, она сама сможет себя защитить. Это намного надёжнее, чем вечно от тебя зависеть. Дайте ей возможность учиться!» Снова вкрадчивый голос Эзолона. «Вам же будет проще её защищать, если она станет хорошим боевым магом. А у неё есть все вас...» воз... «Моя мама была лучшим боевым магом в выпуске!» но это её не спасло. Меня будто стегает чем-то горячим. Возглас Арендара эхом звенит в коридоре. Так вот, почему Арендар не верит в мои способности. Вот почему не считает мои занятия важными. Дыхание перехватывает от переизбытка эмоций, от осознания, что перемирие и ощущение, будто Арендар прислушивался ко мне. Просто ложь. Он уступил, чтобы усыпить мою бдительность но на самом деле решение менять не намерен. «Ну уже Дарион, возрази что-нибудь!» — язвительно предлагает арендар «Объясни, почему исчезла моя мать? Почему, в принципе, боевых магов убивают, если они такие сильные? Или тебе нечего возразить?» «Есть!» Удивительно ровно отвечает Дарион, и от его тона становится холодно. «Твой отец и вся охрана императорского дворца твою маму защитить не смогли». Пронзительная тишина охватывает больничный корпус. «Я боюсь дышать». Ника выпучевалые глаза машет руками, предлагая вернуться в палату, но мои ноги будто приросли к полу. «И я хочу знать. Я нестерпимо хочу услышать, что ответит арендар. Я хочу быть там, в этом кабинете и участвовать в решении своей судьбы». «Что-то с треском раскалывается». Арендар выскакивает в коридор и застывает, тяжело дыша, сердито глядя на меня. Сердце пропускает удар, качнувшись, отступаю назад. Всё слышала, цедит арендар. Да, выдыхаю я. Ника сползает по стеночке. Отлично, так же гневно продолжает арендар, и в его глазах вспыхивает пламя. Значит, не придётся лишний раз объяснять. Нет, придётся. «Нам надо поговорить, причём очень серьёзно». Даже удивительно, как сильно звучит мой голос, пока сердце испуганно трепещет, а колени подгибаются от физически ощутимого расстрашения Арендара. «Что-то у меня голова кружится». Ника ползёт по стеночке в сторону палаты. «Пойду прилягу». Из кабинета выступает громадный Дарион, а из-за него выглядывает изолон, «Очень хочется спрятаться за ними». Кашлянув, Эзолон нейтрально замечает. «Да, имеет смысл поинтересоваться у студентки Валерии, как она видит своё будущее». «Нет». Орендар качает головой. И это его упрямство добивает. Стиснув кулаки, оглушительно вскрикиваю. «Послушай меня!» Шумно вдыхаю. «Послушай, наконец!» «Давайте нормально поговорим, обсудим плюсы и минусы всех вариантов. Нельзя же, ну, в самом деле... Мы же разумные существа!» Дело говорит. Наставник складывает руки на груди. «Эрен, умение слышать жизненно необходимо правителю. Пора к этому умению обратиться. Ты можешь, я знаю». «Что за шум?» Незаметно подошедший Лоранар хлопает в ладоши. «Кого бить собираемся?» «Что-то мне кажется, что тебя, братишка». «И я не ошибся?» Профессор Изолон закатывает глаза и убито просит. «Только больничный корпус не разносите. У Академии не осталось резервных средств на восстановление зданий». Хмыкнув, Элоранар обращается ко мне. «Подержать Арана, пока его бить будешь». И тут же к раздувшему ноздри Арендару. «Ты не подумай, это ради её безопасности предлагаю». Лоран, рычит Ариндар, — «не вмешивайся». «Как же так? Соректор я или кто? О студентке речь или нет? У неё с Академией контракт подписан, между прочим. Я её не отдам. Я не вещь». «Я не прошу», — пожимает плечами Лоранар. «Мне с тобой переговорить надо, но ты... М -м, несколько недоступен последнее время. А у вас что, за внеплановое собрание?» «Арендар не разрешает мне учиться», — складываю руки на груди. Потом вспоминаю об отношении Элоранара к женщинам. Конечно, он сейчас поддержит брата, ведь девушкам нечего делать в Академии драконов, их в Академию домашнего хозяйства надо отправлять. Элоранар смиряет меня задумчивым взглядом, потом обращается к брату. «Арен, ты меня, конечно, извини, но твоё сокровище с фантастической удачей на неприятности...» «Лучше обучить грамотной и, по существу, давать врагам в носы пользоваться телепортацией, иначе ты когда-нибудь её не досчитаешься». «Чтобы научиться телепортироваться», вставляет Дарион, пока Арен трепещет ноздрями и водит желваками. «Она должна сейчас учиться с остальными». «Арен?» — Элоран аркивает на закрытые двери палат. «Отойдём на пару минут, а Изалон с Дарионом постерегут Валерию». Думаю, они успеют крикнуть, даже если сюда нагрянет культ бездны в полном составе. Впрочем, в этом случае кричи-не кричи, разницы нет. Арендар задумчиво смотрит на меня. «Не убегу!» Обещаю, я надеюсь, что хотя бы Элоранар сможет повлиять на Арендара. Кому знать, на какие рычаги давить, как не старшему брату-дракону. «Арен!» — настойчиво повторяет Элоранар. Нам действительно надо срочно перекинуться парой слов. Дело не только в Валерии. Неохотно, но Арендар уходит за ним в палату. Выдохнув, с наслаждением приваливаюсь к стене и скрещиваю пальцы на удачу. «Чаю?» — предлагает профессор Эзолон. «Тебе надо отвар с успокоительными травами», — бросает Дарион, а мне кивает на кабинет. «Заходи». «А то вдруг в коридоре тебя сквозняком продуют, а нам потом головы открутят». Я усмехаюсь, но Дарьон смотрит хмуро. Надеюсь, он не собирается меня так же трепетно оберегать на тренировках. И, надеюсь, тренировки будут. Кабинет мисс Кларенс пахнет чаем и палёным деревом. Разломанный в щепке стул лежит в углу возле кушетки. Противоположная стена занята шкафом с книгами и маленькой полочкой лекарств. Эзолон хлопочет у столика с чайными принадлежностями возле письменного стола, а Дарион просматривает этикетки лекарственных склянок. Одну проносят через весь кабинет и ставит рядом с чашками. «Выпей, по запаху чувствую, тебе надо», — низким полушепотом советует Дарион. «Столько драконов правящих родов одновременно», — вздыхает Эзалон, откупоривая склянку. «Это слишком много для одной академии». И одного меня. Обойдя горку щепок из стула, присаживаюсь на кушетку. С радостью бы я ускакала в коридор послушать под дверью разговор драконищ, но при старших неудобно. Я лишь тянусь к приоткрытой двери, надеясь уловить хоть что-то. Даже не пытайся. он забирает у изолона две чашки и направляется ко мне. Они поставили защиту от прослушивания. Вздыхаю. Наставник Дарион вручает чашку и устраивается на другом краю кушетки. «А где мисс Клэрэнс? интересуюсь я. «Её огнет увёл», — поясняет Дарион. «На всякий случай». «А, понятно». Чашка не горячая, возможно, изолон её магией остудил, но Дарион советует. «Не обожгись». В ответ на мой недовольный взгляд он смеётся. «Не обижайся». Но вернуть тебя мы должны в идеальном состоянии, чтобы доказать свою способность тебя сберечь. У Ларонара есть шанс уговорить Арендара. Я на это очень надеюсь. Даррион указывает чашкой на дверь. Иначе, боюсь, мне придётся утешать Арана после очередной потери. А мне этого совсем не хочется. Он пытливо оглядывает меня. Эх, мелковата ты. Была бы сантиметров на двадцать больше, да ещё бы пошире в плечах. «В магии размер значения не имеет», — возражает от стола худощавый и довольно низкорослый Эзолон. «Это лишь твои личные пристрастия к крупным габаритам. Но побольше было бы понадёжнее. Почти в чашку бубнит Дарион. Чай сладкий с нотками апельсина и корицы. Я запиваю им нарастающее волнение, но тревоги больше, чем чая. Меня, наверное, и три литра не спасут». Посмаковав напиток, Дарион задумчиво произносит. «Ты, Валерия, не сдавайся. Заклинание усиления тела получилось?» «Да». «Тогда стой на своём до последнего». «Желательно на улице», — добавляет изолон. Мы ещё некоторое время сидим в напряжённом молчании. Наконец хлопает дверь. Арендар влетает в кабинет и оглядывает нас шальным взглядом. Останавливает его на мне. Из-за его плеча выглядывает Элоранар. «Валерия, я тебя как соректор Академии драконов спрашиваю. Ты учёбу продолжать собираешься?» «Да», — подскакиваю, расплескивая остатки чая. «Ой, я же говорил, что она хочет учиться», — хмыкает Элоранар. «Закон на её стороне». «Знаю», — арендар сверкает взглядом на Эзолона и Дариона. «Выйдите». Они выходят слишком быстро. Я успеваю только поставить чашку на кушетку. Звук закрывающейся двери заставляет меня вздрогнуть. Лера. Подойдя, Арендар нежно охватывает моё лицо руками, вынуждает посмотреть на себя. Мученический взгляд его пылающих глаз пронзителен до дрожи. Лера, поверь мне, откажись от учёбы. Лера, Лера, послушай, я не хочу тебя потерять. «Если не остановишься, именно это и произойдёт». До боли стискиваю кулаки, чтобы бороться с волнением. «Может, меня не убьют, но и хорошего отношения к тебе не будет. Ты этого хочешь? Ненавидящую тебя птицу в клетке? Но живую. Арендар, я могу за себя постоять. И если буду учиться, смогу ещё лучше. Поверь мне». «А ты поверь мне. Я о тебе забочусь. Я защищу. Поверить?» Нервно усмехаюсь. После того, как ты хотел по-тихому меня запереть, а слухи о моей смерти, их не ты случайно поддерживал, чтобы никто даже не задавался вопросом, куда я делась? У меня нет необходимости так поступать. Я могу тебя забрать, как только ты пройдёшь адаптацию. Нет. Я знаю договор. До конца учёбы из академии под свою ответственность меня может забрать только муж. А ты мне не муж. И если будешь продолжать в том же духе никогда им не станешь лера аренда распахивает крылья золотой огонь струится по глазам вспыхивает замысловатым узором на щеке и шее перетекают по упирающимся в потолок крыльям хватит упрямиться не отступаю я наверное потому что его силой меня припечатывает к полу даже не вздохнуть но постепенно меня переполняет ярость такая же яркая и мощная как играющее на его коже пламя «А теперь послушай меня ты, драконище буйный!» Мой голос похож на рык. «Я устала тебя бояться и спорить. Или даёшь клятву на крови, что в случае непрохождения мной отбора ты прекращаешь меня запирать и всячески препятствовать жизни? Или я сейчас иду к изолону, съедаю его уродский пирожок, блокирующий магию, и буду тихо ждать возвращения домой?» Не знаю, возможно ли то, чем я угрожаю, но... Глаза у арендара округляются. Меня изнутри будто захлёстывает потоками воды, распирает, бросает в жар, холод, испепеляет. И нечем дышать, я вся горю. Дверь распахивается. На пороге почему-то не Лоранар, а Дарион. Он тоже изумлённо смотрит на меня. В глазах темнеет. Так, мне нельзя отключаться, а то арендар утащит в какой-нибудь подвал. Но на кушеточку присесть очень даже можно и нужно. Я на неё почти падаю, мои оказавшиеся на коленях пальцы дрожат, на ладонях проступают вены, но по ним будто струится что-то светящее, яркое, золотистое и багряное, зелёное и голубое, снова золотое. «Что со мной?» — шепчу я, глядя на склонившихся ко мне Арендара и Дариона, на выглядывающих из-за них Эзолона и Элоранара. «Что?»